Путешественница. Примечание. Путешественница – один из рассказов Рея Брэдбери о семействе вампиров элиотов впоследствии вошедших в его роман «Восставшие из праха». Около пяти утра отец заглянул в комнату Сесси. Она лежала на кровати. Неодобрительно покачав головой, он с досадой махнул в сторону дочери. «Готов съесть крейп со своего гроба красного дерева, если ты объяснишь мне, какой толк в том, что она все время там лежит», — сказал он. «Сначала спит всю ночь, потом завтракает и дальше весь день продолжает лежать». Примечание. Автор использует французское слово крейп видимо, ради игры слов. В зависимости от контекста оно может переводиться как «блинчик» или как «траурная лента». «Очень даже большой толк», — сказала мать, уводя его по холлу от бледной спящей Сиси. «Да она, если хочешь знать, самая энергичная из всей семьи. Лучше скажи, какой толк от твоих братьев. Большинство из них целыми днями спят и ничего не делают вообще. Сиси, по крайней мере, хоть чем-то занимается». Вдыхая запах траурных свечей, они спустились вниз. Черные гирлянды на перилах, оставшиеся после праздника возвращения несколько месяцев назад, и с тех пор никем не тронутые, шуршали под их руками. Отец с облегчением ослабил галстук. «Ну да, мы работаем по ночам», — сказал он. «А что мы можем поделать, если мы, как ты выражаешься, старомодны?» «Ничего. Не могут же все в семье быть современными». Она открыла дверь подвала, и они рукооборку двинулись вниз, темноту. «Все-таки это большая удача, что мне вообще не надо спать», — сказала она, с улыбкой глядя на его круглое белое лицо. «Если бы ты был женат на ком-то, кто спит по ночам, представляю чтобы это был за брак. Каждый сам за себя. Все мое ношу с собой. Хотя семья, наверное, и есть вот это самое все мое. Например, у Сэси все в уме. А бывает, как у дяди Эйнара, у него все на крыльях». Или вот Тимоти, он у нас уравновешенный, у него всё спокойно, всё нормально. Или ты, сплю весь день. Ну, или я, всю жизнь, на ногах, не сплю вообще. И богу что ты так взъелся на сиси? Она ведь помогает мне тысячами способов каждый день. Посылает свои мысли в овощную лавку, посмотреть, что там продаётся. Может проникнуть разумом внутрь мясника, и это избавляет меня от ненужной поездки «чёрти куда», если хорошие куски у него все равно закончились. Предупреждает меня, когда к нам в гости намыливаются какие-нибудь сплетники с намерением проболтать полдня. Ну и еще штук 60 других полезностей. В подвале они остановились возле большого пустого гроба из красного дерева. Так и не непереубежденный отец принялся в нем устраиваться. — Ее вклад мог бы быть и посущественней, — сказал он. «Боюсь, что мне придется просить ее найти какую-нибудь работу». «Тебе надо переспать с этим», — сказала ему она. «Подумай хорошенько. Может, к вечеру ты переменишь свое мнение». Она уже опускала на него крышку. «Ладно», — произнес он, думая о чем-то своем. Крышка закрылась. «Спокойного утра, дорогой», — сказала она. «Спокойного утра», — отозвался он, приглушенный изнутри гроба. Зашло солнце, она поспешила наверх, чтобы приготовить завтрак. Сесси Элиот единственная из всех, умела путешествовать. На вид она была обычной 18-летней девушкой. С другой стороны, никто из членов семьи и не выглядел так, как им полагалось выглядеть. Чтобы какие-нибудь там клыки, черви, смрад или и другое непотребство, такого не было и в помине. Они жили в маленьких городках и на фермах по всему миру, Жили просто, умело подстраивая и приспосабливая свои таланты к требованиям и законам меняющегося мира. Си-Си Эллиот проснулась и, что-то напевая, мягко спланировала на первый этаж. «Доброе утро, мама», — сказала она, после чего спустилась в подвал, чтобы обойти и проверить все гробы, вытереть с них пыль и убедиться, что все они плотно запечатаны. «Отец», — сказала она, протирая один из гробов. «Кузина Эстер прибыла с визитом», — сказала она, внимательно оглядывая другой. «Ну и...» — она постучала по третьему гробу. «Дедушка Элиот!» — внутри что-то зашуршало, словно кусок папируса. «Странное у нас семейство», — подумала она, поднимаясь обратно на кухню. «Ночные сифонеры и флюмфереры». «Примечание. Сифонеры или сифоны?» Ведьмы, рождённые без собственной магии, но обладающие уникальной силой, позволяющие им поглощать магию из других источников и использовать эту магию в своих целях. Источник – дневники вампира Вики. Флюм Феррера – персонажи, придуманные Рэем Брэдбери от «Флюм. Поток» и «Феррер. Трус». Одни, как мама, бодрствуют 25 часов из 24-х, Другие, как я, спят пятьдесят девять минут из шестидесяти. У всех разные виды сна. Сеси села завтракать. Прямо из центра тарелки с абрикосами на нее уставился пристальный взгляд матери. Она отложила ложку. «Отец передумает», — сказала Сеси. «Я докажу ему, что я не хуже других. И даже более того, я вообще-то семейный страховой полис. Он просто не понимает, но ничего». «Ты была внутри меня, когда я говорила с отцом?» «Да», — мать кивнула. «Мне кажется, я чувствовала, как ты выглядываешь у меня из глаз», — сказала она. Сиси закончила завтрак и пошла спать. Расстелив одеяло и чистые прохладные простыни, она улеглась на спину, откинула свою изящную скульптурную головку на густую капну каштановых волос, сложила тонкие белые пальцы на маленькой аккуратной груди и закрыла глаза». Путешествие началось. Ее мысли выскользнули из комнаты и понеслись навстречу ветру по цветникам во дворе, через поля, по зеленым холмам, по древним сонным улицам Меллинтауна, минуя влажную впадину оврага и дальше, чтобы, как обычно, провести в скитаниях весь день. Где она только не бывала. Ее разум забредал в собаке и пока он сидел там, она осязала все щетинистые собачьи прикосновения – Пробовала на зуб сочные кости, нюхала остро пахнущие мочой подножия деревьев, прислушивалась и слышала все так, как слышит собака. Она забывала о том, что она человеческое существо, она становилась существом собаки. Это было нечто большее, чем телепатия, когда один передает, другой принимает. Сиси полностью переселялась из одной телесной среды в другую, как в нюхающих мочу собак, так и в мужчин, в старых дев, в птиц, в детей, играющих в классики, в любовников на утренних простынях, в потных рабочих с лопатами, в крошечный розовый еще спящий мозг нерожденных младенцев. «Куда же сегодня?» Она уже решила, куда. И умчалась. Когда через минуту мать на цыпочках заглянула в комнату, тело Сиси лежала на кровати, ее грудь была неподвижна, а лицо спокойно. Сиси уже отбыла. Мама кивнула и улыбнулась. Вот и утро прошло. Леонард, Бион и Сэм ушли на работу. За ними Лора и ее сестрица-маникюша. А Тимоти был отправлен в школу. Дом затих. В полдень звуки доносились только с заднего двора, где три юные кузины Сэси Элиот играли в «Бобик-бобик, где твой гробик». В этом доме всегда обитали какие-нибудь кузены, дядя, внучатые племянники и залетные на одну ночь племянницы. Они приходили и уходили, вечные, как круговорот воды в природе. Вдруг какой-то огромный человек громко постучал в парадную дверь и сразу же, как только мать открыла ему, вломился в дом. Девочки отвлеклись от своей игры. «Это дядя Джон», – прикрыв рот рукой, сказала самая младшая – «Тот самый, которого мы ненавидим?» Спросила вторая. «Что ему надо?» Воскликнула третья. «Смотрите, он какой-то бешеный. Вообще-то это мы должны на него беситься, а не он», надменно сказала вторая. «За то, что он сделал с семьей 60 лет назад, и еще 70 лет назад, и 20 лет назад». «Слышите?» Они прислушались. «Кажется, он побежал наверх». «Он что, плачет?» «А разве взрослые плачут?» «Конечно. Ты что, совсем?» «Он в комнате си, -си Выкрикивает что-то. Хохочет, теперь молится, теперь опять плачет. Кажется, у него совсем кукушка съехала. Прямо как у Тома в трусливом коте». Примечание. Трусливый кот. Четвертый эпизод из популярного мультсериала «Том и Джерри» 1942 года, в котором кот Том борется с призраками. Младшая тоже начала плакать, а потом с криками побежала к двери. «Проснитесь, эй, там внизу проснитесь! Вы в гробах! Тут дядя Джон, а вдруг у него с собой кедровый кол? Я не хочу кедровый кол в груди! Проснитесь!» -ш -ш", прошипела старшая. «Нет у него никакого кола. К тому же тех, которые в гробах, все равно нельзя разбудить. Лучше слушай». Девчонки задрали вверх головы, глаза их сверкали от любопытства. оно ну, слезь с кровати!» — грозно крикнула мать, стоя в дверях. Дядя Джон с перекошенным лицом склонился над сонным телом Сесси. Во взгляде его зеленых глаз в равных пропорциях были перемешаны злоба, безумие и обреченность. «Я что, опоздал? Она уже отбыла?» — хрипло спросил он и всхлипнул. «Давно уже?» — огрызнулась мать. — А ты что, сам не видишь? Когда вернется, неизвестно. Тело ей кормить не нужно, пищу она получает от того, в ком находится. Бывает, что и по неделе лежит. Да отойди же ты от нее! Дядя Джон еще сильнее надавил коленом на пружины. — Ну почему? Почему она не могла подождать? — в отчаянии повторял он, не сводя глаз с Си и уже в который раз пытаясь нащупать у нее пульс. — Ты что, не слышал? Бросилась к нему мать. её нельзя трогать. Она должна быть в том же положении, как она есть. Тогда она сможет потом нормально вернуться в свое тело». Дядя Джон повернул голову. Его худое, красное, изрытое оспа и лицо выглядело совершенно безумным. Мрачные и изможденные глаза тонули в глубоких морщинах. «Куда она пошла? Я должен ее найти!» «Я не знаю!» Каждое слово мать бросала ему в лицо, как пощучину. «У нее много любимых мест. Она может быть в ребенке, сбегающем по тропинке к оврагу, или качаться на виноградной лозе, а может сидеть в каком-нибудь раке и наблюдать за тобой, прямо из рака, сидя под камушком в ручье, или в скверике перед судом в шахматы играть, внутри какого-нибудь из старичков. Ты ведь не хуже меня знаешь, что она может быть где угодно!» Мать криво усмехнулась. «Сидит прямо сейчас внутри меня, смотрит на тебя и молча посмеивается. А может, и не молча. Может, это все она сама тебе говорит, просто шутки ради. Но ты же все равно этого никогда не узнаешь». «Но почему же...» Он тяжело развернулся, как огромная поворотная гора, и хищно потянул руки в ее сторону. «Если хорошенько подумать...» «Ладно...» тихо и буднично сказала мать. «Нет ее во мне. А если бы и была, то не смогла бы ничего говорить». В ее в глазах блеснула затаенная злоба. Высокая и грациозная, она стояла и смотрела на него без тени страха. «А теперь, может, ты объяснишь мне, что тебе от нее нужно?» Дядя Джон прислушался, и ему показалось, что где-то вдалеке звонит колокол. Он сердито тряхнул головой, чтобы прочистить ее. После чего прорычал: "Это что-то у меня внутри". Он резко замолчал, как будто у него выключили звук, и снова склонился над холодным спящим телом. "Сеси, вернись. Слышишь, ты же можешь вернуться, если захочешь". Кровать скрипнула под его весом. За окном, залитых солнцем высоких ивах, тихо прошелестел ветер, а где-то вдали вновь зазвонил колокол. Он это точно слышал. Но мать не слышала. Только он слышал эти сонные звуки летнего полдня далеко-далеко отсюда. «Я хочу, чтобы она кое-что для меня сделала», — он говорил, почти не открывая рта. «Вот уже месяц я практически схожу с ума. В голову постоянно лезут какие-то странные вещи. Думал съездить на поезде в город, поговорить с психиатром, но он тут не поможет». «Только Сиси. -Си. Я знаю, она может войти в мою голову и изгнать из нее все мои страхи. Стоит ей захотеть, и она просто высосит их, как пылесосом. Только она, больше никто не сможет выскрести из меня всю эту грязь и паутину и создать меня заново». Он говорил подчеркнуто спокойно, как будто из последних сил сдерживал себя. «Вот зачем она мне нужна, понимаешь?» Он облизнул губы. «Она должна мне помочь». «После всего, что ты сделал с семьей?» спросила мать. «Я ничего не сделал семье». «А говорят другое», сказала мать. «Говорят, что в трудные времена, когда тебе нужны были деньги, ты соглашался, чтобы тебе платили по сто долларов за каждого члена семьи, на которого ты укажешь в суде, чтобы его пронзили колом в сердце». «Бред!» — сказал он, вздрогнув, как от удара в живот. — Вы ничего не сможете доказать. Это все вранье. — Как бы там ни было, я не думаю, что Сиси -Си согласится тебе помогать. Семья точно будет против. — Семья, семья. Да пошла она, эта семья. Он зато полногами стал похож на гигантского капризного ребенка. — Я не собираюсь по их милости сходить с ума. Мне нужна помощь, понятно, и я получу ее. — Мать спокойно смотрела на него, сложив на груди руки и ничего не говорила. «Послушайте меня, миссис Эллиот», – неожиданно тихо и кротко продолжил он, пряча от нее взгляд, в котором сквозила злоба. «И ты, Сиси, тоже», – сказал он, обращаясь к спящей. «Если, конечно, ты там», – добавил он. «Послушайте». Он бросил взгляд на часы, которые тикали на противоположной, залитой солнцем стене. «Если Сиси не вернется к шести часам вечера и не согласится помочь мне очистить мой разум и сделать меня нормальным, то я...» Он выпрямился. «Я пойду в полицию. У меня есть список всех эллиотов, которые живут здесь. Как в самом Меллинтауне, так и на фермах вокруг. Полиция за час нарубит столько свежих кедровых кольев, что их хватит на целую дюжину... «Элиотовских сердец!» Он замолчал, утер с лица пот и прислушался. Вдалеке снова звонил в колокол. Он слышал его уже целую вечность. Никакого колокола не было, но он слышал, как он звонит. Теперь он звенел то ближе, то дальше, то здесь, то там. И никто, никто кроме него самого не слышал никакого звона. Он затряс головой. Ему хотелось закричать, чтобы заглушить этот колокольный звон. «Все слышала!» – крикнул он миссис Эллиот. Потом подтянул брюки, рывком затянул застежку на пряжке и прошел мимо материк двери. «Да», – сказала она, – «слышала. Но даже я не могу вызвать Сиси, если она не захочет возвращаться прямо сейчас. Разумеется, рано или поздно она вернется, так что имей терпение». «И не вздумай бежать в полицию, если...» Он оборвал ее. «Я не могу ждать. Этот чертов шум у меня в голове продолжается уже четыре месяца. Больше я не вынесу!» Он мрачно взглянул на часы на стене. «Пора идти. Попробую поискать сесси в городе. И если я не найду ее до шести... Ну, что такое кедровый кол, вы знаете!» Его тяжелые ботинки простучали по холлу, потом с каждым шагом все более удаляясь по лестнице и вышли из дома за дверь. Когда все звуки стихли, мать обернулась и направила на спящую пронзительный полный боли взгляд. «Си — Сиси! — негромко, но настойчиво позвала она. «Си — Сиси, вернись домой! Но тело не отзывалось. Сколько мать не ждала, Сиси -си лежала неподвижно. Прогулявшись по свежему воздуху через пустырь, дядя Джон бродил теперь по улицам Мэллинтауна, выискивая сиси в каждом ребенке, лизавшем фруктовый лед, и в каждой белой собачке, которая целеустремленно бежала мимо, направляясь неизвестно куда. Город раскинулся по сторонам оврага, как нарядное кладбище, если считать памятниками дома, хранящие память об утраченных искусствах и развлечениях. Он зарос вязами, лиственницами и гималайскими кедрами и был выстлан деревянными мостками, которые каждый мог затащить на ночь к себе во двор, если его раздражал глухой стук топающих людей. Высокие дома, которые своей худобой и продуманной бледностью напоминали старых дев, поблескивали очками из цветного стекла в обрамлении редких соломенных волос из вековых птичьих гнёзд Там была аптека со странными конструкциями из проволоки и фанеры для продажи газировки и с тем самым густым медицинским запахом, который не спутать ни с чем, потому что он бывает только в старых аптеках и нигде больше. А еще там был парикмахерский салон, перед которым вращалась краснополосатая колонна, как гусеница внутри стеклянной куколки – А еще бакалейная лавка, где было почти темно, везде валялись какие-то пыльные коробки, и старая армянка пахла ржавыми монетами. Город лениво лежал под сенью хвои и густой листвы, и где-то в этом городе была Сесси. Та, что умела путешествовать. Дядя Джон остановился, купил себе бутылку Orange Crush, выпил ее и вытер лицо носовым платком. Примечание, краш. Первоначально «Оранж Краш» – бренд газированных безалкогольных напитков, созданный в 1911 году химиком по производству напитков и экстрактов Нилом Уортом. Автор приводит в тексте точное название апельсиновой газировки, из чего можно сделать вывод, что это была контекстная реклама. «Всё это время его глаза прыгали вверх-вниз, вверх-вниз, как дети прыгают через скакалку». «Это от страха», – подумал он, – «я просто боюсь». Он смотрел на птиц с черными точками, нанизанных на телефонные провода, и видел в них шифровку. Вдруг Сеси там, наверху, смеется над ним, выглядывая из зорких птичьих глаз, шуршит перьями и что-то ему чирикает. Потом бросил подозрительный взгляд на индейца из сигарной лавки, но в его непроницаемом и зарезанном морщинами лице цвета табака не было никаких признаков оживления. Внутри головы вновь наступило сонное воскресное утро, и откуда-то издалека через долину поплыл колокольный звон. Дядя Джон полностью ослеп. Теперь вокруг него была полная темнота, и только белые искаженные мукой лица проплывали перед его мутным взором. «Си-си!» крикнул он, обращаясь ко всем и ко всему. «Я знаю, ты можешь мне помочь!» «Встряхни меня, как грушу! сесси си, -си Слепота прошла. Теперь он был весь в холодном поту. Пот тек с него, как сироп. «Я знаю, ты можешь помочь!» — сказал он. «Я видел, как ты помогла кузине Марианне. Это было много лет назад, кажется, лет десять». Он задумался, вспоминая. мариана была серой мышкой и синим чулком в одном лице». Её голова напоминала мяч в оплётке из волос, похожих на древесные корни. Её тело болталось в юбке, словно язычок в колоколе, и разве что не звонило при ходьбе, если ковыляние с пятки на носок считать ходьбой. Взгляд её был вечно занят изучением сорняков и тротуара под ногами. Во время разговора она смотрела не на человека, а на его подбородок, если вообще что-то при этом видела, и никогда не поднималась до глаз». Мать отчаялась и не верила, что Мариана когда-нибудь выйдет замуж или добьется хоть какого-нибудь успеха. Только на Сеси была вся надежда. Тогда Сеси вошла в Мариану, как кулак в перчатку. И что же? Мариана начала прыгать, бегать и кричать, и сверкать желтыми глазами. Мариана взмахнула своими юбками, распустила волосы и позволила им падать мерцающей волной на обнаженные плечи. Мариана научилась смеяться, и теперь ее тело весело позванивало в колоколе ее платья. Мариана втиснула свое лицо во множество масок, демонстрируя то застенчивость, то веселье, то ум, то материнское счастье, то любовь. Юноши горьбой бросились за Марианой, Мариана вышла замуж. И тогда Сиси -Си удалилась из нее. В первый момент у Марианны случилась истерика. Из нее вынули позвоночник. Весь день она прорежала в кровати, как пустой корсет. Но новых привычек было уже не отменить. Часть Сеси осталась в ней, как окаменелый отпечаток на скале Исланца. И Мариана начала мысленно восстанавливать эти привычки, анализировать их и вспоминать, как это было, когда Сеси находилась у нее внутри. И уже очень скоро она опять бегала, кричала и хохотала, только теперь уже сама. Корсет ожил от одних только воспоминаний – С тех пор Марианна жила и не знала горя. Дядя Джон яростно замотал головой. Он стоял рядом с индейцем из сигарной лавки, и в его глазных яблоках плавали десятки светящихся пузырьков. Их крошечные и микроскопические глазки смотрели прямо ему в мозг. А вдруг он не сможет найти Сеси? Вдруг долинные ветры донесли ее до Элджина? Кажется, именно там она так и любит отсиживаться. В приюте для умалишенных, осторожно заглядывая к ним в мозги, чтобы поворошить конфетти их мыслишек. Где-то в послеполуденной дали вздохнула и раскатилась эхом огромная металлическая гильза паровозного гудка, с шипением схлипнул пар. «Там нёсся поезд по эстакадам долины мимо прохладных рек и полей спелой кукурузы». Входил в туннеле словно палец в напёрсток. Мчался подарками домов между дрожащими от ветра деревьями грецкого ореха. Джона охватила паника. А вдруг сиси -си там? Едет в каюте в голове какого-нибудь машиниста. Её ведь хлебом не корми. Дай только поездить на железных монстрах по городам и весям, пока хватает контакта. И дёргать за верёвку гудка до тех пор, пока этот гудок не пронзит насквозь всю округу. Спящую ночью или вздремнувшую днём. Джон шёл по тенистой улице, как вдруг краем глаза заметил какую-то старуху. Морщинистая, как высохшая смоковница, и голая, как семя чертополоха. Она плыла среди ветвей, боярышника, и из груди у неё торчал кедровый кол. Чей-то вскрик. Что-то ударило его по голове. Чёрный дрозд взмыл в небо и унёс с собой прядь его волос Джон погрозил птице кулаком и швырнул ей вслед камень. «Ах ты ж!» – задыхаясь, воскликнул он и оглянулся. Птица покружилась позади него и села на ветку, выжидая момент, чтобы снова спикировать ему на голову. Он сделал вид, что отвернулся. А когда послышался жужжащий звук крыльев, подпрыгнул и схватил. си, -си Птица была у него в руках, она визжала и билась. «Сиси!» -си – звал он, глядя сквозь пальцы, как сквозь прутья клетки на дикое черное существо. Птица до крови клюнула его в руку. «Сиси, -си, я раздавлю тебя, если ты мне не поможешь!» Птица взвизгнула и клюнула его еще раз. Тогда он крепко сжал пальцы. Крепче! Еще крепче! И сразу быстрыми шагами пошел подальше от того места, где бросил мертвое тельце. И ни разу не оглянулся. Он спускался во враг, ведущий в центр Меллинтауна, и думал об Элиотах. Как там у них? Звонила ли кому-нибудь мать Сеси? Удалось ли ему их напугать? Он шёл и пьяно пошатывался, под мышками у него были огромные озёра пота. «Ничего, пусть побоятся немного. Сам он уже устал бояться. Вот ещё немного поищет Сеси, а потом в полицию». Стоя на берегу ручья, он засмеялся вслух, думая о том, как элиот исходит с ума, пытаясь придумать способ, чтобы перехитрить его. «А нет никакого способа. Только заставить Сесси ему помочь. Нет, но ну не допустите же вы, чтобы старый добрый дядя Джон умер умалишенным. Нет, сэр, только не это». Из глубины ручья на него пристально смотрели чьи-то маленькие глазки-дробинки. Сиси любила жарким летним полднем проникнуть в мягкую серую оболочку рачьих жвал. Любила выглядывать из черных яичных глазок, подрагивающих на чутких нитевидных стебельках. И ощущать, как сквозь них, словно через шлюз, течет ручей, непрерывно неся с собой то облака прохлады, то теплый, плененный водой свет». И вдыхать и выдыхать плавающие в воде частицы вещества, держа перед собой шероховатые аргавевшие клешни, как будто это изящные столовые приборы, только слегка распухшие и острые, как ножницы. И даже наблюдать за гигантскими шагами мальчишечьих ног, которые продвигаются к ней по дну ручья, слышать их слабые, съеденные толщей воды крики. И как они тычут воду своими бледными пальцами в поисках раков, отбрасывают в сторону камни, а потом хватают и швыряют обезумевших тварей в открытые металлические банки, где уже шевелятся десятки других, и от этого они напоминают ожившие корзины для бумаг. Она видела, как два бледных стебля мальчишечьих ног балансирует прямо над ее камнем, видела тень от обнаженных чресел на грязном песчаном дне и застывшую в воздухе руку. И даже слышала шепот, жаркий, почти любовный шепот мальчишки, нашедшего под камнем приз. Но вот рука нырнула, камень покатился, и Сесси, взмахнув, как веером хвостовым плавником, доставшегося ей на время рачьего тела, отпрыгивает назад исчезает на секунду в песчаном взрыве и уходит вниз по течению. Она идет к другому камню и сидит там, вздымая хвостом песчаный веер и гордо выставив перед собой клешни. Крошечные черные колбочки ее глаз сияют, а в жвалах прохладно пузырится прохладная вода ручья, наполняя все ее тело прохладой. Осознание того, что Сеси может оказаться совсем рядом в любом живом существе, приводила дядю Джона в бешенство. Этим существом мог быть кто угодно. Белка, бурундук, какой-нибудь болезнетворный микроб, не говоря уже о его собственном вечно ноющем теле. Сеси могла влачить свое существование даже в амебах. В самые изнуряющие летние дни Сеси любила пожить в амебе, ползая, перетекая и сокращаясь на самом дне темных, усталых и глубоко философских вод кухонного колодца. Те долгие часы, когда там, высоко над неподвижной гладью воды, мир превращался в знойный апокалипсис, и не было ни кусочка земли, где бы жара не поставила свое клеймо, она, прохладная, дрожащая и отстраненная, дремала в глубоком горле колодца. Там, наверху, деревья походили на пирогравюры, выжженные зеленым огнем. Примечание пирогравюра – изображение, выжженное на дереве или коже. Птицы походили на штампы, которые обмакнули в бронзу и впечатали прямо вам в мозг. Дома напоминали дымящиеся навозные сараи, двери хлопали со звуком оружейного выстрела. Был только один приятный звук, которым одарил ее этот кипящий на медленном огне полдень. Астматический всхлип колодезной воды, сначала набранной в фарфоровую чашку, а потом с шумом всосанной сквозь фарфоровые зубы какой-то старушки, похожей на скелет. Сначала Сеси Амеба услышала, как наверху протопали старушечьи туфли. Потом до нее донеслось, как старушка тяжело вздыхает, томясь на августовском солнце. Ну а потом, лежа ниже всех в самой прохладе, глядя наверх сквозь гулку и темноту колодца, она услышала, как железная рукоятка насоса решительно нажалась потной от предвкушения старушечьей рукой. И вот, Вода, мёба, Сеси и все остальные уже поднимаются вверх по горлу колодца и с холодным отвращением сливаются в чашку, возле которой уже ждут иссушенные солнцем губы. Тогда и только тогда сесси вышла из амёбы. В ту самую секунду, когда губы потянулись к голодку, чашка наклонилась губам, и один фарфор чокнулся с другим фарфором. Джон споткнулся и упал плашмя прямо в ручей. Некоторое время он просто тупо сидел мокрый, а потом с криками и руганью начал крушить все вокруг себя, переворачивать камни, хватать и швырять раков. Колокола громче и громче звенели у него в ушах. Более того, по поверхности воды одно за другим вдруг поплыли тела, которых существовать не могло, но которые существовали и выглядели абсолютно реально. Это была целая процессия из тела. Белые, как черви, перевернутые на спину, они плыли, словно освободившиеся от нитей марионетки. Когда они проплывали мимо Джона, течение покачивало их головы так, что они поворачивались к нему лицом, и по чертам их лиц можно было разглядеть, что это лица семьи Элиот. Джон заплакал, прямо сидя в воде. Он хотел, чтобы Сесси ему помогла, но на что он теперь может рассчитывать? После всех этих идиотских проклятий, ненависти и угроз ей и семье. Он вылез из ручья, отряхнулся и стал подниматься на холм. Теперь все, что ему остается, это упрашивать и умолять кого-нибудь из членов семьи. Просить их заступиться за него, просить, чтобы уговорили соси поскорее вернуться домой. В похоронном бюро на Корт-стрит открылась дверь. Из нее выглянул похорончик, невысокий, хорошо постриженный мужчина с усами и тонкими деликатными руками. Лицо его вытянулось. «Вы, дядя Джон», — сказал он. Они прошли внутрь. «Племянник Бион», — сказал Джон, все еще мокрый после ручья. «Мне нужна твоя помощь. Ты не видел Сеси». «Сеси?» — переспросил Бион Элиотт. после чего прислонился к мраморному столу, за которым работал над телом, и начал смеяться. «Ради всего святого, не спрашивайте меня об этом!» — сказал он сквозь смех. «Посмотрите на меня поближе! Вы меня узнаете?» Джон насторожился. «Конечно, ты Бион, Элиот, брат Сесси!» «Нет!» — покачал головой похорончик «Я кузен Ральф, мясник! Да-да, мясник!» Он постучал себя по голове. «Здесь, внутри, где надо, я Ральф». Ещё минуту назад я копался в своём холодильнике в мясной лавке, как вдруг у меня внутри оказалась сиси Просто зашла за моим мозгом, как соседка за солью. И тут же перенесла меня сюда и засунула в тело Биона. Бедняга Бион. Но какова шутка? «Ты... ты не Бион?» «Именно так, любезный дядя Джон». «Я думаю, Биона Сиси поместила в моё тело. Чувствуете, в чём тут юмор? Одна мясорубка на другую. Один торговец с охлаждённым мясом за место другого, а...» Он затрясся от смеха. «Ох уж это Сиси! Ох, шалунья!» Он вытер счастливые слёзы. «Стою здесь уже минут пять и не знаю, что делать. Вы не разбираетесь? Это же не очень трудно». Не намного труднее, чем нарубить мясо для Жаркова. Ох, чует мое сердце, Абион будет вне себя. Профессиональная гордость, все такое. Вернет же Сесси нас, в конце концов, по местам. Абион не из тех, кто позволяет над собой шутить. Джон выглядел растерянным. Выходит, даже вы не можете контролировать Сесси. О чем вы? Она делает то, что делает. Мы тут беспомощны. Джон направился к двери. «Я должен, должен как-то ее найти!» – пробормотал он. «Если она смогла сделать такое с вами, представьте, как бы она могла помочь мне, если бы захотела!» Колокола звенели в ушах все громче. Краем глаза он заметил какое-то движение. Он обернулся и ахнул. Тело, лежавшее на столе, было проткнуто кедровым колом. «До свидания!» – сказал похоронщик, обращаясь к хлопнувшей двери. И прислушался к удаляющемуся топоту убегающих ног человек который шатаясь вошел в полицейский участок в 5 часов вечера едва держался на ногах его голос срывался в шепот его трясло как будто он принял яд он не был больше похож на дядю джона Колокола звонили все время, все время звонили. Он видел проткнутых кольями людей, которые шли за ним и исчезали всякий раз, когда он оборачивался, чтобы на них посмотреть. Шериф оторвался от чтения журнала, тыльной стороной руки, странным образом походившей на клешню. Вытер на рыжие усы, спустил ноги с обшарпанного стола и теперь ждал, когда дядя Джон заговорит. «Я хочу сообщить вам о семье, которая здесь живет», шепотом прищурившись, сказал дядя Джон. «Это порочная семья. Они живут по фальшивым документам». Шериф откашлялся. «Как фамилия этой семьи?» Дядя Джон замер. «Что?» «Как фамилия этой семьи?» повторил шериф. «Ваш голос», сказал Джон. «А что с моим голосом?» — спросил шериф. «Какой-то очень знакомый», — сказал Джон. «Как у...» «Как у кого?» — спросил шериф. «Как у матери Сеси. Вот на кого похож этот голос». «Да что вы!» — сказал шериф. «Вот кто у вас внутри. Сеси и вас изменила так же, как она изменила Ральфа и Биона». «Значит, я не могу докладывать вам сейчас о семье. Вряд ли это имело бы смысл». «Пожалуй, да. Вряд ли», — холодно заметил шериф. «Черт! Семья меня обошла!» Дядя Джон сорвался на крик. «Похоже на то», — сказал шериф, смачивая карандаш языком и принимаясь за новый кроссворд. «Что ж, хорошего вам дня, Джон эллиот а «Я сказал, хорошего дня». «Да-да, хорошего дня», — Джон стоял у стола, прислушиваясь. «Вы... вы что-нибудь слышите?» Шериф прислушался. «Сверчков?» «Нет». «Лягушек?» «Нет», — сказал дядя Джон. «Колокола, просто колокола, церковные колокола». «Колокольный звон, который такие люди, как я, терпеть не могут! Церковные колокола!» Шериф прислушался. «Нет, не могу сказать, что я их слышу. Кстати, будьте поосторожнее с этой дверью, она сильно хлопает». Дверь в комнату Сесси с грохотом распахнулась, туда ввалился дядя Джон. На кровати лежало безмолвное и неподвижное тело Сесси. Ровно в тот момент, когда Джон схватился Си за руку, сзади на него набросилась ее мать. Она стала бить его по голове и по плечам и била до тех пор, пока не отогнала от кровати. Мир заполнился звуками колоколов. В глазах у него потемнело. Он обхватил мать руками. Он изо всех сил закусывал губы, чтобы сдержаться, но они все равно разжались в судорожном вздохе, а из глаз брызнули слезы. «Пожалуйста, прошу вас, скажите ей, чтобы она вернулась!» Говорил он. «Простите меня! Я больше не хочу никому причинять боль!» «Ступай вниз и жди ее там!» Прокричала ему мать, прорываясь сквозь звон колоколов. «Я вас не слышу!» — крикнул он еще громче. «Моя голова!» — он прижал руки к ушам. «Слишком громко! Я больше не могу!» Он покачнулся. «Если бы я только знал, где Сеси!» А потом он просто и спокойно достал складной перочинный нож и раскрыл его. «Больше не могу!» — сказал он. И прежде чем мать успела сдвинуться с места, Джон упал на пол с ножом в сердце. Он лежал, и кровь струйкой стекала у него изо рта. Ботинки безжизненно смотрели друг на друга. Один глаз был закрыт, а другой широко раскрылся, обнажив белок. Мать склонилась к нему, немного помедлила и прошептала. «Мертв!» Она будто не могла в это поверить. «Точно мертв!» Продолжала шептать она, вставая и отходя подальше от крови. «Наконец-то!» Она с опаской оглянулась вокруг и громко позвала. «Сеси! Сеси, вернись домой, детка! Ты мне нужна!» Тишина. Лишь солнечный свет немного потускнел. «Сеси, детка, вернись же домой!» Кубу мертвеца зашевелились. Из них вырвался высокий чистый голос. «Я здесь. Я была в нем все эти дни. Это я была страхом, который он носил в себе, а он этого так и не понял. Расскажи отцу». Может, теперь он признает, что от меня есть толк?» Куба мертвеца замерли. Через мгновение тело Сесси на кровати натянулось, как чулок, в который внезапно засунули ногу. И вновь стало обитаемым.